Глава пятнадцатая. Москва. Сокольники. Мы не спеша пошли с Львом Борисовичем к центральному сокольническому кругу. Валя увидела у детей ветрячки и потребовала себе такой же. «Валюш, ну тебе лет уже сколько?» Попробовал отговорить ее генерал, но малая надула губки, и Лев Борисович сдался. Валя тут же остановила какого-то пацана и строго спросила, «Где взял?» Тот показал на киоск немного в стороне, и Валентина умчалась туда, а мы неспешно направились следом. «Пятнадцать копеек!» — вернулась к нам девчонка. Генерал вручил ей монетку, и она опять умчалась. «Какая самостоятельная!» — заметил я. «Пошла, все выяснила. Сейчас еще и купит сама». «Все, маму!» — хмыкнул генерал. «Так насчет чего, Павел, ты хотел посоветоваться?» Несколько достаточно высокопоставленных знакомых стали жертвами мошенничества. Злоумышленников уже сами нашли, должности позволяют. Но встал вопрос, что делать с ними дальше. «И что за мошенничество?» — посмотрел на меня искоса генерал. «Поддельные золотые монеты XVIII века», — честно ответил я, «что примечательно очень высокого качества. Изготовлены на оригинальных штемпелях, хранящихся в музее». «О как!» поднял брови генерал. «Это каким же образом?» «Заимствуют экспонаты на время, напечатают партии и возвращают обратно в музей». «Очень интересно», — оживился Брагин-старший. «И продают их, не оглядываясь на звания? Какая дерзость! На грани фола! Конечно, это надо прекратить». «Согласен, Лев Борисович. Поэтому я и здесь, но есть одно большое «но». В этой банде есть человек, непосредственный продавец подделок, который знает как минимум в лицо несколько людей, которые очень хотели бы остаться за рамками расследования. Важно, чтобы этот продавец не попал под следствие. Это возможно устроить? «Если я отвечу «нет», то они не сдадут банду, и все на этом, так?» Прищурившись, посмотрел на меня генерал. «Согласитесь, это было бы логично с их стороны» подтвердил я, следя глазами за дочкой генерала, бегающей вокруг нас, с счастливой улыбкой. Ну и еще один момент. Я вовсе не уверен, что и следствие обрадуется, если выйдет на этих людей. Вернее, даже уверен, что постарается тут же о них забыть. Это как медведя за хвост в лесу поймать. А лучше тут же отпустить, чем тянуть за хвост. Люди очень серьезные, и у них хватит власти закрыть этот вопрос. В конце концов, это всего лишь невинное хобби, а не что-то действительно серьезное. Но возникнут неловкие моменты, которые очень плохо отразятся на карьере тех, кто будет копать чрезмерно усердно. чему все эти неудобства? «Что же это за люди такие, что сами нашли этих мошенников?» — думал генерал. Раскрутили их на подробности махинации во всех деталях плать технологии изготовления фальшивок и про оригинальные штемпели из музея, и готовы сдать их на условиях собственной анонимности. Вообще это хорошая сделка. Дело может оказаться очень громким и полезным для карьеры, если, как предупредил Павел, не лезть слишком глубоко. А то, что один из бандитов избежит наказания, так это только с точки зрения закона, А что с ним сделают те, кого он попытался кинуть, одному Богу известно. Даже удивительно, что они вообще предпочли через Павла обратиться к нему. «Думаю, это возможно», — ответил Лев Борисович. «Только возможно?» — переспросил Павел, вызвав улыбку у генерала. «Молодец! Продавливай свою линию до конца! Давай я тогда сформулирую иначе». Я гарантирую, что этого человека не тронут, и имена этих серьезных людей не всплывут. — Очень хорошо, — ответил Павел, улыбнувшись. — Тогда майор Баранов из сорок седьмого отделения подготовит материал и подвезет к вам. Он уже в курсе этого дела в общих чертах. Я был бы признателен, если бы и ему досталась частичка славы по этому делу. — Хорошо, — согласился генерал. Я его привлеку к делу и прослежу, чтобы его не обидели потом с наградой. — И Этому парню всего восемнадцать лет, — думал генерал, поглядывая незаметно на Павла, пока они неспешно шли по пешеходной дорожке. — А переговоры ведет так, как будто уже лет тридцать этим занимается. И не волнует его, что я генерал, а он студент. — Сразу видно, что за ним стоят действительно серьезные люди. — Ну да, стоят, раз и в Верховный Совет пристроили, и в газету центральную, и на радио. Да и сейчас такое дело ему доверили, специфическое. Может, попросить Павла с сыном поговорить? Моего балбеса уговорить ему вообще ничего не будет стоить. Пусть бы отговорил его ребенка из дома брать. Но не передаст ли он Кости мою просьбу вместо того, чтобы выполнить ее? — Да нет. «Не станет он рушить наши взаимовыгодные отношения. Пару раз я ему уже помог, а в этот раз он расквитался с долгом по полной программе. Он понимает, что такое взаимная поддержка, и не будет рушить канал со мной. Тем более, что я вообще не вижу у него тех эмоциональных реакций, которые часто есть у молодежи его возраста. Он точно не взбрыкнет, не закапризничает». И очень хорошо, что он друг Кости. Может быть, мой балбес постарается стать хоть чуть-чуть на него похож. Теперь можно и Васю обрадовать. Думаю, надо будет самому у взять всю информацию по фальшивым монетчикам и передать ее Васе. Незачем им встречаться. Меньше будут знать, а лучше будут спать. Неудобно было сразу уходить. Пришлось неспешно сопровождать генерала дальше. Мы вышли к центральному кругу и заняли одну из лавочек, а дочка генерала, моментально познакомившись с другими детьми, принялась носиться вокруг в составе дружной детской ватаги. — Павел, ты в курсе, что Костя с женой решили ребенка усыновить? — Да, — удивился я, — что генерал так резко тему сменил. — И как ты к этому относишься? — Рисковая затея, — откровенно сказал я. — А ты говорил об этом Косте? — Конечно. Повернулся я к генералу и посмотрел ему прямо в глаза, чтобы он не сомневался в моей честности. — можешь поговорить еще раз? А еще лучше убедить его. — Вот же он придумал. — Лев Борисович, я могу легко уговорить Костяна дать заднюю, но это гарантированно будет развод. Вы к этому готовы? — Ты так считаешь? — Можно откровенно. — Конечно, — кивнул генерал, заранее расстроившись. Понятно, что такие вопросы не задают, когда хотят сказать что-то приятное. Костя — хороший парень, отличный друг. Он может стать большим начальником со временем, и вы будете им заслуженно гордиться. Но он никогда не станет лидером в своей семье. У них Женька — глава семьи, и она твердо и безусловно решила, что ей нужен этот ребенок. А эта хрупкая на вид девочка горы свернет, если на что-то решилась. Такой уж у нее характер. Нравится это кому-либо или не нравится. Если Костя начнет сейчас активно сопротивляться, это будет конец их совместной жизни. А мне нравится их семья. Женька никогда не предаст вашего сына. Не нагуляет вам внука на стороне, будет преданно ухаживать за ним, если, не дай бог, заболеет. Многие мужики бы о такой жене мечтали, и не факт, что Костя найдет что-то лучше. Далеко не факт. Прошу прощения, если вам неприятно слышать, что ваш сын в семье не главный. Ничего, нормально. На самом деле это очевидно, только тяжело было признать. Спасибо тебе за правду. Это вам спасибо за помощь. Поднялся я. Он протянул мне руку, мы попрощались. Я окликнул Валю, уже возглавившую атаку ребят. Сразу видно дочь генерала, и помахал ей рукой. Из ближайшего автомата позвонил Васе. Я обрадовал его, что делу фальшивомонетчиков быть. Потом позвонил Мещерякову, чтобы договориться с ним о встрече, сразу намекнув, что мне нужен весь расклад по нашему намизмату. Мол, договорился дать делу ход на наших условиях. Он назначил время только вечером. Возможно, решил согласовать передачу мне материалов с Захаровым или Бортко. Ну и правильно, мало ли я что-то не допонял, он же не мне подчиняется. И так провалился уже с этим антикваром по полной программе. Пусть теперь работает поосторожнее. Вернувшись домой, продолжил работать над записками для Межуева. Играл с детьми, пока Галия обед готовила нам всем троим. Потом мы их уложили спать второй раз и сами завалились отдыхать. К семи поехал к Мещерякову. Он передал мне целую папку. Бегло просмотрел в ней фотографии отчета о наблюдении. Прямо как в детективном агентстве. Согласовали наши действия. Значит, дело начнется, начнутся и задержания. Надо бы заранее предупредить Шестинского, чтобы залег где-то на дно на ближайшее время, предложил я и не паниковал, когда вокруг ареста начнутся. Как раз собирался этим заняться, кивнул Мещеряков. Станут ли его свои топить, если начать раскручивать всю цепочку не с продавца, а, допустим, с музея? Типа обнаружено, что штемпели пропадали. Ну, кто же узнает. Это только жизнь покажет. Главное, что тебе обещали, что такие показания будут игнорировать, потому что обвиняемые чего только не скажут, чтобы свою вину уменьшить. Почему бы им не попытаться опорочить честного человека, не имеющего ко всему этому никакого отношения? Ладно. А что с типографией, Андрей Юрьевич, когда там можно будет появиться? «Да уже можно», — уверенно ответил он. «О как! И чем дело закончилось?» «Да не было никакого дела. Не нашли состава преступления. Выживший написал в показаниях, что покойник эту синьку сам на работу принес. И вообще, в типографии строгий учет, все под замком, захочешь — не напьешься». «Боюсь представить, как вы его уговорили на это», — хмыкнул я. «Не было ничего такого», — понял он, о чем это я. Просто пообещали не увольнять его по статье за кражу технического спирта. Он уже по собственному уволился. — Понятно. А Ганин как? — Как показала жизнь, нормального директора из Ганина тоже не вышло. Слышал, Марьяну хотят привести в директора, а он будет у нее замом. — Вот, кстати, отличное решение, — охотно поддержал я. По факту она и занималась всеми делами сколько месяцев, и совсем справлялась. Тем более наберет сейчас людей дополнительно, как по штату положено, бухгалтера себе возьмет, приведут документацию в порядок. А я ей скажу, чтобы за Ганином следило как следует. Мало ли он что еще учудит. Она уже сама все привела в порядок. Вообще молодец, конечно, баба. Договорились завтра ехать в городню на его машине. «Встречаемся у твоего дома в семь утра», — решил он. «Прорабу сам позвонишь?» «Конечно» ответил я, мы попрощались с Юричем, и я отправился к Васе, предупредив его из автомата, что скоро буду. Мы вдвоем с ним просмотрели распечатанные материалы, которые удалось собрать Мещерякову и его людям на банду фальшивомонетчиков. Некоторые абзацы по смыслу, это про кого-то из наших или Шестинского, были вырезаны ножницами, Юрич все почистил на всякий случай. Вообще, думал, он напишет вкратце, имена, пароли, явки и все. А он решил все материалы сдать. Хотя, может, оно и правильно. Наличие таких сведений на руках уже может расцениваться как недоносительство. А мало ли кто, когда и по какому случаю начнет у Юрища в бумагах рыться. «Профессионально сработано», — заметил Вася, взглянув на меня. «Я оформлено». «Я передам», — улыбнулся я, ничего не отрицая и не подтверждая. «Тебе надо будет связаться с генералом Брагиным». Ты же с ним уже контактировал, насколько я помню. Телефон есть? Да, конечно. И лучше перепечатай, чтобы всех этих вырезанных кусков не было. Нечего вводить в азарт людей, заставляя их пожелать узнать, про что же там было. Ты прав. Не все следователи прислушаются даже к генералу. Обсудили, как построить дело так, чтобы этот кадр, шестинский Марк Семенович, не попал со всеми вместе под следствие. Решили, что, чтобы его вывести из-под удара, надо начинать раскручивать дело с музея. Как будто там что-то обнаружили, или отсутствие штемпеля, или то, что он использовался недавно, предложил Васик руководству музея прийти и посоветовать им написать заявление в милицию об этом, чтобы выйти из-под подозрения. Мол, мы это знаем, что вы ни при чем, но слова к делу не пришьешь». — Можно, да. Уверен, что тут же напишут, — кивнул Вася. — Держи меня в курсе, пожалуйста, — поднялся я. — Если что-то начнет выходить из-под контроля, сразу дай знать. Дополнительные связи подтянем и все быстро урегулируем. — Разумеется. — протянул он мне руку, видя, что я уже собрался бежать. Он проводил меня к лифту, и мы еще раз попрощались. Ну, вроде, еще одну проблему решили. Да, не стоило оставлять эту банду на свободе. «Неосторожно было бы с нашей стороны. Тем более, что я не все резоны раскрыл Бортко и Захарову. Помимо того, что их однажды могли взять, и они слили бы информацию про покупателей, я хотел ликвидировать саму возможность того, что кто-то из наших все же соблазнится предложением Мещерякова и подомнет эту банду под себя, но уже в одиночку. Золото, огромная прибыль» я в членах нашей группировки не настолько хорошо разбираюсь еще, чтобы верить, что все воздержатся от такого соблазна. Сам факт того, что Мещеряков вообще предложил этим заняться, очень сильно настораживал. Как бы и он сам этим не соблазнился, если бы банда осталась на свободе. Так что я был уверен, что поступил правильно. Как известно, чем меньше искушений, тем больше праведников». Вернувшись домой, взял пса и пошел с ним к дальнему телефону-автомату. Позвонил Жукову, сообщил ему, что собираемся у моего дома в семь, едем на машине Мещерякова, и объяснил ему, как ко мне идти от метро. В понедельник и Мещеряков, и Жуков были у меня под окнами. Еще семьи не было. Возвращался с псом с прогулки, рассчитывая, что у меня еще есть минут пять есть пару бутербродов на завтрак. Смотрю, они уже сидят в машине у подъезда. «Доброе утро», — заглянул я к ним, — «сейчас только пса домой заведу». Упаковал бутерброды с собой. В машине съем. Всю дорогу до городня обсуждали, как организовать полноценную охрану такой большой площади. Андрей Юрьевич, а помните, как на полете собаки на цепях по тросам, натянутым вдоль забора, бегают? Напомнил я. Можно весь периметр перекрыть четырьмя волкодавами. «Не, четырьмя не получится». — сразу прикинул Жуков. — Трос слишком длинный получится, провиснет. Придется хотя бы пополам забор делить. — Ну, восемь волкодавов, — ответил я. — Восемь вольеров на дневное время, цепи, ошейники, трос. Ну и кормить два раза в день — вот и вся сигнализация. — Никто кто будет их кормить? — оглянулся на меня Жуков. — И вообще, где мы собак возьмем? — Это как раз не вопрос. Возьмем на прокат у наших кинологов, — ответил Юрич Многие, когда пса списывают, а он еще не такой пенсионер и может на самом деле работать, его себе забирают или родителям в деревню отвозят. Кинуть клич, пообещать, что будем хорошо обращаться, с удовольствием привезут. — Тогда и кинолога берите на прокат, — потребовал прораб. — Оставника найдем из кинологов, — задумчиво ответил Мещеряков. — Отлично, — обрадовался я, — но днем тоже охрана нужна. «Само собой», — ответил Юрич и стал расспрашивать прораба, как у них обычно стройки охраняются. «Светославль». «Ну хорошо», — поджала губы Оксана. «Вы, значит, боитесь машину заранее на нас переписывать? А мы вам должны на слово поверить». Руслан уже устал все это слушать. Они сегодня встретились с Левичевым, уже намереваясь идти в бюро обмена. Но надо было решить вопрос по «Жигулям». Обратиться к нотариусу с просьбой оформить обмен квартиры с доплатой в виде машины они не могли. Квартира государственная, и любой обмен с доплатой приравнивался по закону к нетрудовым доходам и строго карался. Надо было найти какой-то другой безопасный вариант, устраивающий обе стороны. — Ну, а что вы предлагаете? — спросил Левичев. — Одновременно идем беру по обмену оформлять обмен квартирами и к нотариусу переоформлять машину. — предложил Руслан. «Да — но не могу же я разорваться. Развел руками Левичев. И в их квартире я ответственный квартиросъемщик, и машина оформлена на меня. — Что ж нам делать? — начала нервничать Оксана. — Ну, хотите, я вам в залог деньги дам, — предложил Левичев. — Оформим обмен и пойдем к нотариусу. Вы мне деньги обратно, а я на вас машину переоформлю. Как будто я вам ее продал, и это с обменом вообще никак не связано. «Ну, это, кстати, подходящий вариант», — подумав, ответил Руслан. «Давайте». «Мы согласны», — поддакнула ему Оксана. «Только у меня денег не так много», — заметил Левичев. «Максимум тысячу по-быстрому наберу до завтра у знакомых. Были бы деньги, я бы вообще свою ласточку не обменивал». «А у нотариуса не будет вопросов, почему так дешево машину продаете?» — поинтересовался Руслан. «Ну, скажем, движок стуканул», — пожал плечами тот. «Что, он пойдет проверять?» «Ну, так-то да». Вынужден был согласиться Руслан. «Тверская область городня». Приехали на место. Весна, река, свежий воздух. Восторг. Но Жуков сразу начал деловито осматриваться. «Может, сразу делать забор с учетом строительства столовой?» — предложил я. «Что там за проект? В каком состоянии?» «Делается», — пожал плечами Мещеряков. Бартко как-то пожаловался, что сколько поваров, столько мнений. Одни говорят, нужна одна общая кухня на первом этаже. Другие говорят, что на каждом этаже должна быть своя кухня. — Понятно, — рассмеялся я. — А котельные и очистные? — Типовое что-то выбрали. — А может, нам сразу все огородить? — родилась у меня вдруг шальная мысль. — Прямо по землеотводу. То, что стройка огорожена, так этого законы требуют. «А пока мы все построим, несколько лет пройдет, местные привыкнут. Нам останется только глухой забор постепенно на какой-то деликатный поменять. Главное, местных побольше на работу привлекать, чтобы не выступали». <связывая> ну, «Надо подумать», — переглянулся с прорабом Мещеряков. «Строительство честных и котельные тоже на вашем сму? Это уже вопрос решенный. Столовую, скорее всего, тоже вам отдадут». Котельную, я честно и точно, вместе надо огораживать. Они одновременно будут строиться. Музей и столовая тоже будут вместе строиться. Многозначительно посмотрел он на нас. Во всяком случае, фундаменты. И между двумя этими стройплощадками расстояние метров сто. А между ними еще будет корпус конторы. Но его еще и в проекте нет. Они углубились в детали, а я просто ходил и наслаждался прекрасным солнечным днем. Прошелся к реке посмотреть уровень воды, ничего критического не обнаружил. Может, конечно, пик паводка уже прошел, но и на лугу вокруг нашего холма не было никаких признаков болота. Вернулся к нашим. Они оба, с блокнотами и карандашами в руках, помечали себе что-то. — Евгений Семенович, — подошел я к ним, — нужно будет ваших людей предупредить, что здесь охранная зона, и если они что-то откопают, то все должно быть сдано государству. — Слышали, наверное, тут наши археологи, кроме захоронения, еще и клад нашли зимой случайно. — Ага, что-то читал, в газетах писали. Так это здесь было? — Здесь, Евгений Семенович. Переглянулись мы с Юрищем, улыбаясь. Москва, ЦК, ВЛКСМ, РСФСР Алексей Иванович Дятлов, наконец, освободился, вспомнил про субботний звонок друга и тут же позвонил в комитет комсомола МГУ. Анатолий Степанович, приветствую. Дятлов Алексей Иванович, Центральный комитет. Анатолий Степанович, вы можете объяснить, почему вы ограничиваете комсомольскую инициативу? Почему комсомольцы, которые хотят работать в общественных группах, не могут оказывать помощь комсомолу? Гусев сразу подумал, что этот звонок неспроста. Он подчиняется городскому комитету, и чтобы позвонили из ЦК Республики, что-то должно было случиться. Из дальнейшего разговора стало ясно, что кто-то на него нажаловался. «Это какое-то недоразумение, Алексей Иванович. Уверяю вас, у нас никто никого не ограничивает. Наоборот, развивается общественная работа, привлекается все больше людей. О ком вообще речь? Может, человек что-то не так понял? Мы немедленно привлечем его к комсомольской работе». Регина Быстрова посмотрел в свои записки дятлов. — А, ну так она у нас в комсомольском прожекторе работает, — а озадаченно проговорил Гусев. — Уже вовлечена? — Да. — Но речь шла о какой-то группе писем, — сказал Дятлов. — Я понял, Алексей Иванович. Немедленно найду ее и поговорю с ней. — Я надеюсь, Анатолий Степанович, что вы впредь не будете так бесцеремонно обрубать у молодежи инициативу. Надо радоваться, что у вас есть такие энергичные и самоотверженные комсомольцы в организации, что хотят работать не только в одной вашей форме активности, но и в другой. Конечно, Алексей Иванович, вынужден был ответить Гусев. Наконец, Дятлов удовлетворился своей отповедью и попрощался. Ну, быстро, сучка, треснул со злостью по столу Гусев. И что с ней делать? Не идти же из нее против ЦК. Но откуда у нее такие связи?